Глава 12. Встреча. Часть вторая. Пока Лид приближался к дому Селии, он испытывал глубокое чувство стыда, терзавшее его. Жель тратить впустую столько хорошего снаряжения и канины. Но у меня нет для этого правдоподобного оправдания. Нашей ферме действительно пригодилась бы пара лошадей. Но что если кто-то узнает их? Слишком много риска за столь малую награду. Поэтому уничтожение всего было правильным поступком. Как только он закончил свои эксперименты, Лид использовал магию тьмы, чтобы стереть все следы, превратив всё в пыль. Увидев кроликов, Селия была так взволнована, что проговорилась о том, как она нуждалась в них, чтобы выполнить заказ очень щедрого клиента. Вспомнив слова учительницы, Лид воспользовался ситуацией. "Охотники не делают это должением, они заключают сделки", процитировал Лид. В обмен на белоснежных кроликов Элит умудрился получить полный комплект некачественной тёплой одежды. Это и три кролика, готовых к приготовлению пищи, заслуживали большую похвалу от его семьи, за исключением Орпова. Со временем он начал считать всю еду, которую Элит приносил домой, поэтому его ненависть и зависть стали сильнее, чем когда-либо. Это маленькая пиявка. Охота с помощью магии это легко. Так что любой идиот сможет это сделать. Всё, что он делает, это даёт мне пощёчину. Я никогда не получил уважения, которого заслуживаю, как первенец. И это всё его вина. Сначала он щеголяет своей удачной охотой, потом разыгрывает мученика, прося мать и отца позволить такому куску мусора, как Тиста, первое обзавестись меховой одеждой. Да для чего она может понадобиться Тисте? Стильно заболеть? Нет. Лид делал это специально. Он знает, что мои глупые родители всё ещё обижаются на меня за то, что я сказал правду об этой коллике. Лид сделал это только для того, чтобы я потерял доверие. Истина сильно отличалась от эгоцентрической интерпретации Орпола. Лид действительно любил Элину, Рену и Тисто. Однако Орпол никогда его не заботил. Он помог бы любому в семье, кроме Орпола. Не из злости или гнева, а просто потому, что его существование не имело значения в глазах Лита. Орпал не его проблема. Литы не сделают ему ничего плохого, но и не помогут. Для Лита они были совершенно чужими людьми, живущими в одном доме. Причина, по которой он хотел, чтобы Тиста первая воспользовалась его удачей, заключалась в том, что, если Лит наделся, что с достаточно тёплой одеждой его сестра сможет наконец проводить больше времени с ними иреной зимой, играя на снегу. В глазах Лита образ Карла часто накладывался на лицо Тисты. Он глубоко любил их, и оба они стали жертвами жестокой судьбы. Лит не хотел позволять никому и ничему, даже врождённому заболеванию, отнимать у него близких. Ему было больно при мысли о том, как мало она может наслаждаться жизнью. Чтобы дать ей те возможность испытать скорость и ощущение ветра на лице, Лит построил для неё качели с помощью отца Раза. Но ни их не было ничего особенного, просто деревянная доска, прикреплённая к четырём тугим верёвкам, свисающим с деревянной арочной рамки на треугольных ножках. Тем не менее, результат был впечатляющим для его семьи. Качели, казалось, были неизвестны в Новом мире, по крайней мере, в округе Люстрия. Расс восхищением смотрел на результаты их работы. Это потрясающе. Но почему три деревянные балки вместо одной? Для безопасности Лид объяснил, используя магию Земли, чтобы последние 10 сантиметров балок опустились под землю, что сделает невозможным падение качелей из-за ветра или слишком энергичных движений. «Ну, конечно! Кстати, как мы назовем эту штуку?» Спросил Расс. Лид был в растерянности. Он понятия не имел, что значит «раскачивающиеся движения», и не мог спросить об этом сейчас. «Эм, кресло-качалка?» Предложил Лид. «Эм, кресло-качалка?» «Чёрт возьми, почему я всегда путаюсь в мелочах?» «Это не кресло-качалка, но это самое близкое, что я мог придумать с моим нынешним словарём». Тиста влюбилась в его подарок, и кресло-качалка вскоре стало популярным местом времяпрепровождения в семье. До такой степени, что Раазу пришлось построить ещё пару таких, чтобы избежать ссор. Кроме того, после своих экспериментов с магией тьмы, Лит провёл следующие месяцы, пытаясь применить как жизненный обзор, так и бодрость, леча симптомы Тисты. Если мне удастся достичь того же качества изображения для тела Тисты, что даёт мне бодрость для моего собственного тела, то я смогу лучше понять причину обуславливающую её состояние. Это даст гораздо больше шансов найти лекарство. В мгновение ока снова наступила зима. Приближался пятый день рождения Лита. Лит был полон решимости извлечь выгоду из каждого дня, пока не наступили холода, чтобы поймать столько добычи, сколько он мог. И его целью было заполнить кладовую дома до самых краев. Он понятия не имел, насколько холодной будет предстоящая зима, и даже если он был достаточно силён, чтобы пережить шторм, он сомневался, что его родители позволят ему ходить в лес. За последний год Лид исследовал всё больше и больше лесных троп, учась двигаться и не отпугивая животных. Он также открыл новые способы применения магии тмы. Его новое заклинание, Саван, позволило ему уничтожить запах своего тела и ауру. Его тело окутывал тонкий слой тёмной энергии, что делало невозможным для большинства животных заметить его по запаху или инстинктам. Это была нелёгкая задача. Даже небольшая оплошность могла превратить ставан в полномасштабную жажду убийства, предупреждая тем самым весь лес о его присутствии. В тот день Лиц совершил набег на новое место глубокого лесу Траун, и следовало странное чувство, которое мучило его в течение многих дней. В определённой части леса Лит услышал раздражающий жужжащий звук. И до этого дня он всегда игнорировал его. Лит всегда думал, что это сдох какого-то странного неизвестного животного. Но в последние несколько дней шум стал сильнее и настойчивее. Чёрт, чем бы он ни был, он напоминает мне источник бесперебойного питания моего ПК, когда случалось отключение света. Хуши раздирающий. Лит не мог представить себе это иначе, как отчаянный крик о помощи. Он не понимал, как ему пришла в голову эта мысль, но чутьё подсказывало ему, что это что-то важное. С тех пор, как Лид изучил боевые искусства на Земле, он всегда следовал своему внутреннему чутью, когда ему нечего было терять. И в основном это был правильный выбор. Чем ближе он подходил, тем громче становился шум. Лид знал, что он на правильном пути. Он бежал на полной скорости, когда услышал леденящий душу вой. Элит немедленно использовал два своих спасательных заклинания: саван, чтобы скрыть себя, и заклинание воздуха лёгкое поступ, чтобы парить в нескольких сантиметрах над землёй, делая его движения бесшумными. Оба требовали большой концентрации, но лучше было потратить немного маны, чем глупо подвергать себя опасности. Спокойный и сосредоточенный, он искал источник всего этого шума. "Охренеть, это же Ру!" мысленно вскрикнул Элит. быстро спрятавшись за огромным деревом. Ру был магическим зверем типа волк, главным хищником леса Траун. Магические звери были более слабыми, чем монстры, но они всё ещё могли легко разорвать полностью вооружённого солдата. Не многие животные могли превратиться в магического зверя, так как им требовался большой талант к магии и достаточно времени, чтобы питаться мировой энергией. Как только животное становилось магическим зверем, Оно могло использовать свою ману, чтобы повысить свое физическое мастерство и даже развить заклинания, которые использовали стихии, с которыми они были близки. Ру был почти такой же большой, как лошадь. Лид не мог понять, почему Ру подошли так близко к человеческому поселению. Ру были разумными животными, которые избегали ненужных неприятностей. Если бы люди не мешали им, они бы ответили тем же. Лид почувствовал жалость к своей жертве. Убедившись, что он находится с подветренной стороны, и получив лучшее понимание ситуации, он отменил оба заклинания, чтобы сохранить драгоценную ману. Рубер продолжал выть рычать, как будто ему было больно. Лид заметила, что каждый раз, когда рыла приближалась к земле, жужжание становилось высоким, и магический волк начинал скулить от боли. Теперь более любопытный, чем испуганный, Лид активировала жизненный обзор, чтобы оценить силу Ру. То, что он увидел, заставило его громко ахнуть. Ру был невероятно силён. С потоком маны почти на одном уровне с ним. Однако настоящей причиной его изумления был второй поток маны, принадлежавший источнику жужжащего звука. Это был маленький камешек. «Что здесь происходит, чёрт тебя побери? Этот камешек живой? Это всё объясняет?» Шум, который он издавал, должно быть, заманил Ру сюда. Так же, как и меня. Принимая внимание его реакции, шум гораздо больше раздражает Ру, чем меня. Я никогда не слышал о камнях с потоком маны. Эта вещь должна быть магическим предметом. Я не могу позволить этому зверю уничтожить его. Отбросив осторожность на ветер, Лид решил принять меры и спасти магический камень. Жизненная сила Ру несравнима с моей. Но если мне выдастся избежать её приближения, то я однозначно смогу победить. Его поток маны ниже моего. И судя по тому, что сказала Селия, магические звери не имеют атакующих заклинаний. Сначала Лид снова активировал Саван. Потом начал активировать своё самое сильное заклинание. «Стрела тьмы!» Из его соединённых рук вылетел разряд тёмной энергии, ударив Ру из его слепого пятна. В то время как он снова пытался расколоть шумящий камень зубами. Визгливый звук и заклинания ударили одновременно, заставив магического зверя почти потерять равновесие. Стрелять мы была заклинанием, которое вводило плотную массу магии тьмы в жертву, нарушая как поток маны, так и жизненную силу. Лид зарядил его как можно большим количеством магии тьмы, чтобы быстро всё закончить. Прежде чем Ру успел обернуться в поисках своего врага, поток молнии вырвался из ладони Лита, ударив магического зверя с достаточной силой, чтобы сбить его с ног. Одновременно увеличивая расстояние между ними, Лид отменил саван. Несмотря на скрытные атаки, Ру всё ещё был жив и силён. Лицот сосредоточил свою магию духа, используя свои обе руки, пытаясь сломать его шею, как он уже делал бесчисленное количество раз. Ру не был глуп. Как только почувствовал зловещее ощущение на своей шее, он сжал свои мышцы, усиливая их маной и делая твёрже стали. Чёрт, если бы я мог только использовать магию огня. То ты бы уже поджарился на смерть. Лидна колдовал несколько ледяных дротиков, бросая их магического зверя с разных сторон одновременно. Руу легко увернулся от них всех, ответив мощным магическим рёвом. Успев понять, что мощный порыв ветра направился в его сторону, Лид спасся только за счёт расстояния между ними. Он отступил назад в момент удара, используя свою собственную магию ветра, чтобы рассеять взрыв. Его рукава превратились в конфетти, но если не считать нескольких ран на теле, он был в порядке. «Выкуси!» «Большое спасибо, Силе!» «Магические звери и правда не имеют наступательных заклинаний!» «Ага, сейчас!» «Похоже, этот Ру никогда не получал уведомления о подобном!» Ру бросился на Лита, используя свои порывы ветра, чтобы нарушить его ритм. Лит изо всех сил старался держать зверя на расстоянии, но разница в физических способностях была подавляющей, поэтому это был только вопрос времени, когда его поймают. «Хорошо, когда ты не можешь победить, просто беги!» Если это не работает, план Б. Дерись грязно. Лид перестал убегать. Он поставил свою жизнь на кон, решив использовать свой последний козырем. Он наколдовал множество ледяных дротиков, но не бросил их, а оставил паризе в воздухе вокруг себя. После секундного колебания Ру предпочёл проигнорировать их, бросившись прямо на Лита. Хороший мальчик. Съешь это. Двойное заклинание вспышка и взрыв. Правая рука Лита произвела мощную вспышку света. На мгновение показалось, что появилось второе солнце. Его левая рука использовала магию ветра, чтобы произвести шум, сравнимый со взрывом. Ру упал от боли, и его глаза и уши кровоточили, в то время как Лит был невредим. Он давно усвоил, что пока они пропитаны его маной, его собственные заклинания не причинят ему вреда. Он мог покрыть тебя огнем, льдом или молнией, не причинив себе вреда. Когда Ру врезался в дерево, Лит наконец использовал дротики, бросая их со всей силы, на которую был способен. Все они попали в цель, но густой магический мех не позволил им пронзить её, пробив лишь несколько сантиметров плоти. Ру был определённо ранен и ослаблен, но далеко не мёртв. Чёрт возьми, так много усилий для такого небольшого ущерба. Если это будет так продолжаться, я могу и умереть. Ру нужен только один удар, чтобы убить меня. «Это не стоит риска». Лид использовал магию духа, чтобы взять магический камень, а потом побежал. Камень был полон следов зубов, а его острая поверхность покалывала кожу Лида. «Пока, сосунок!» закричал Лид на все еще оглушенного магического зверя. «Увидимся через несколько лет. Посмотрим, осмелишься ли ты снова напасть на меня». Маленькие капли крови коснулись камня, и шум прекратился. Ру все еще пытался разобраться в том, что только что произошло. Он только хотел, чтобы проклятый шум перестал звенеть в ушах. Ру пытался отпугнуть его и преподать ему урок. Но в конце концов именно Ру стал тем, кто вместо этого сам получил нагоней. Какая разница, подумал Ру. Я хотел избавиться от этого дурацкого камня, и так или иначе довел дело до конца. Это был лишь один дерзкий щенок. Я молюсь, чтобы он проявил к своему народу больше внимания, чем ко мне. В противном случае, когда он вырастет, он будет бичом для своего рода. От людей и их жадности, от неприятностей. Они не способны даже позаботиться о себе. Ру, предводитель всех стай в лесу Траун, отмахнулся от ледяных дротиков и вернулся к своей семье.